Оборачиваться? Нет. Когда Луна зовет «не слушай», «слушай только Солнце» — эволюционный аспект выражения «возложивший руку свою на плуг». Но в выражении «возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад» мне видится и другой аспект. Он также указывает на прошлое но не на нашей встречи в этой жизни, не на личные воспоминания, переживания, ощущения и так далее. Слова Христа так и останутся для нас тайной, если мы не будем иметь представление о человеческой эволюции, как о ней говорят формулы книги «Дзиан». Прошлое в аспекте общечеловеческой эволюции дает ответ, почему в нас живет такое качество, как привязанность к прошлому. Мы уже узнали, что тайная доктрина Блаватской позволяет коснуться очень и очень далекого прошлого земного человека, которое, как нам говорит книга Дзиан своими корнями, уходит на Луну. Доктрина говорит, что планеты рождаются и умирают, и хотя в этом ничего нового для современной науки нет, но вот что происходит после смерти планет, ученые XX века еще не знали. А планеты, оказывается, умирают как и человек не бесследно. Как человек, умирая в физическом теле, передает душе своему вечному духовному центру свои накопления и достижения прожитой жизни, из которых будет сложена следующая новая личность, так и планеты, умирая, передают для построения своей будущей личности все свои творческие достижения. Тут нужно вспомнить, что Луна закончив свой эволюционный цикл, сбросила свое мертвое физическое тело в пространство, а все жизненные и творческие силы передала новому пространственному жизненному центру Лайя. Из этого центра, как из зародыша в яйцеклетке, со временем развился своеобразный космический астральный эмбрион, а затем и дочерняя планета Земля – Таким образом, Луна – Матерь Земли, а потому должна быть намного старше ее. Следовательно, Луна не могла быть, как считала до недавнего времени, наука куском Земли, когда-то и почему-то выброшенным в пространство. Примечание. Наука XX века не имела представления ни о происхождении Земли, ни о происхождении Луны. Этим сокровенным знанием владеют лишь адепты Шамбалы, и о том, что это знание, уже частично выданное в тайной доктрине Блаватской, истинное, современная наука будет только подтверждать каждым своим открытием. Относительно того что Луна намного старше Земли, ученые уже получили неоспоримое доказательства. Анализ лунных пород, доставленных на Землю космическими кораблями, буквально ошеломил современную науку. Луна оказалась чуть ли не в два раза старше нашей планеты. Так что если бы тайная доктрина лежала на рабочем столе астрономов, астрофизиков, космологов, космонавтов, как она была всегда под рукой, Альберта Эйнштейна, то, быть может, ученым и очередной велосипед не надо было бы изобретать, и в наших головах было бы посветлее, даже в темную эпоху. Конец примечания. Луна, как и любая планета, умерла лишь, когда все творческие силы ее природы полностью иссякли, и она уже не могла ни создать ничего нового, ни усовершенствовать что-либо из уже созданного. Но эволюционная лунно-земная цепь, говорит тайная доктрина, вовсе не прерывалась. Дочерняя планета из материнских накоплений выбрала все лучшее и на их основе продолжала развивать новые формы жизни, уже более высокие. Молодая планета всегда бывает по развитию выше своей предшественницы, как, впрочем, И каждое новое воплощение человека, и каждое новое поколение должно быть более высоким, если бы человеческая эволюция протекала как положено. Уже знаем, что вершиной творчества Луны было животное царство, третье по счету в неизменной семеричной схеме эволюции Задача дочерней, более высокой по развитию планеты, Земля, была создать условия для возникновения следующего, четвертого царства, человеческого. Но это вовсе не конец. Это лишь начало эволюции разума. Следующее царство, в которое вступит человек Земли, будет уже Бога одно из трех царств Духа. Что же в эволюционном аспекте может означать выражение возложившей руку свою» на плуг? Ответ, который обычно дается и который мы уже приводили в самом начале этой беседы, по сути, неверный. Мне думается, в формуле Христа, над которой мы сейчас размышляем в свете сокровенных знаний, два выражения одной и той же формулы, возложившей руку свою на плуг и озирающейся назад, указывают на качество совершенно идентичное по внутреннему смыслу. И это несмотря на то, что векторы фраз разнонаправленные. Первая фраза имеет указатель «вниз», «рука ведь не к небу поднята», и не вперед протянута. Эти жесты означают всем известные символы. Рука лежит на плуге, который, надо полагать, не в сарае валяется, а вотнут в землю. Вектор другой фразы указывает «назад». Но понятие «вниз» и «назад» говорят сами за себя. В эволюционном смысле и то, и другое – тормоза. Эволюция движется по указателям «вверх», и вперед. Вектор «назад» уже вроде бы понятен. Теперь попытаемся понять, почему вектор фразы «возложивший руку свою на плуг» указывает вниз. И почему по внутреннему сокровенному смыслу это словосочетание в приведенной формуле Христа идентично словам «озирающиеся назад». Плуг буквально обозначает инструмент, который бороздит не небо, а землю. Но на языке символизма земля – это низший мир, самая грубая сфера мира сего. Такой инвентарь, как плуг, предназначен для мира действий, где необходимы мышечные усилия, а потому плуг не годится для высшего мира, символом которого является небо. Не случайно же рай назван царством небесным, а не земным? Даже в буквальном понимании земля дает хлеб земной, пищу для тела земного физического, но не пищу для духа. Пищу для духа дает нечто, неосязаемое рукою, нечто неземной природы, мысли и чувства, которые появляются у человека при совершении им действий, после их совершения или перед ними. Причем мы уже знаем, дух возьмет вовсе не все мысли и чувства, а только самое одухотворенное, только те, которые не примагничены к земле, не окрашены личностными воспоминаниями и переживаниями и любой личной выгодой. Плуг входит в землю. И тот, кто возложил руку на плуг, возделывает почву для выращивания земных, следовательно, тленных, приходящих сокровищ. Эти сокровища не для Духа, а раз так, значит Духу все возделанное плугом чуждо. Человек неблагонадежен для Царства Божьего, то есть не годится для будущего, для следующей ступени эволюции, если он возделывает только то, что дает плоды в низшем мире и тем более не имеет будущего, если он к тому же еще и озирающийся назад. Из предыдущей книги мы уже поняли, что сознание нельзя загружать прошлым и нельзя примагничивать к земле, иначе оно при переходе границ миров не сможет преодолеть земного притяжения, и человек вместо вознесения к ментальному миру увязнет в астральной смоле. Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Но ведь, скажем мы, как же человеку, воплотившемуся в земное тело, которое должно питаться земными плодами, не возложить руку на плуг и не возделывать землю? Конечно, если мы вырвем эту фразу из контекста, то ее буквальное понимание не может вызывать никаких возражений. Даже если попробуем рассмотреть ту же фразу в аспекте закона перевоплощения, то надо будет признать, что каждая новая личность просто обязана возложить руку на плуг. Мало того, в этом весь смысл спускания души в нижний мир с помощью своей земной ипостаси личности Она должна будет трудиться в поте лица, выращивая на земле то, что будет питать ее на небе. Но при этом двойственный человек не должен забывать, что земля – земное, приходящее, а небесам небесное – вечное. Человек, возложивший руку на плуг, но не оборачивающийся назад, продвигается – «По дороге эволюции, и его ждет огненное преображение. Такой человек, живя и трудясь на земле во имя неба, благонадежен для Царствия Божия. Это Царство Огня, того самого, который Христос пришел, низвести на землю, а потому, по закону аналогии, в него может войти только человек огненный» такой человек будет собирателем неземных сокровищ живя в физическом мире он не забудет о нуждах своего физического тела и он не будет презирать унижать отвергать материю земли он отдаст ей должное но не более живя на земле такой труженик будет знать в чем смысл его пребывания в земном теле он добывает среди земных условий пропитание Духу. Оборачиваться? Да. Иван, не помнящий родства, так в народе говорят о том, кто забыл свои корни, уходящие далеко в прошлое. Устремляясь в будущее, продвигаясь в святости, оглядывайся назад. Так говорят все мудрецы, чье сердце знает сострадание. Да, мы согласны. Нельзя идти вперед с головой, озирающейся назад. И все же это утверждение не абсолютное. Как же можно без прошлого, без воспоминаний? Куда же от них денешься? Да и зачем? Эдак голова превратится в пустую, высохшую, декоративную тыкву. Потрясешь, а там ничего, только горстка засохших семян, да два глаза торчащие в зеркале сегодняшнего дня. И начинаешь думать, а может, Христос сказал что-то другое, может, переводчики не так перевели. И вот, поразмыслив над собственной жизнью, над историей народов, мы начинаем думать совершенно иначе. Мы только что утверждавший, что человек, озирающийся назад потому, неблагонадежен для Царствия Божия, что он не отрешился от прошлого, задаем себе вопрос. Разве можно вообще жить, не оборачиваясь назад? Разве не на основании опыта прошлого мы мудреем? Разве могли бы мы, не повторяясь печальных ошибок, если бы наша память не удерживала последствия от ошибок, совершенных в прошлом? А как же не хранить сердце память об ушедших близких и любимых? А библиотеки и музеи – разве это не средства, предназначенные для удерживания нашей памяти о прошлом? Что ж, откажемся и от них? А разве мудрые не говорят, что народ, отвергающий свое прошлое, каким бы оно ни было, это деградирующий народ? А изречение «Иван»? не родства. Разве оно принимается как комплимент? И что же тогда делать с историей? Конечно же, цивилизация не может развиваться без исторической науки, библиотек, музеев. И Иван, не родства, так же, как, впрочем, и ученый, подгоняющий историю к нуждам сегодняшнего дня, не может быть назван ни патриотом своей родины, ни объективным исследователем, не культурным человеком. Культуры, деградирующие, превозносят свои ценности, игнорируя или уничтожая прошлое. Культуры же прогрессирующие, набирающие духовный потенциал, апеллируют к древним нормам бытия как мудрым установлением, этическим архетипом, проверенным временем. Примечание. Сорокко. Теория Мерогенеза как основы квалиментрии человека, 1993 год. Кто же не согласится с подобным утверждением ученого конца XX века? Как же не оборачиваться в прошлое, когда и тайная доктрина устремляет наш взор в прошлое планеты и человечества, причем столь далекое, что мы едва различаем его лишь какие-то смутные контуры? Но что мы ясно видим в этом далеком прошлом, в этой таинственной глубине веков, так это единое человечество и единый исток всех религий и философий, и в этом знании прошлого залог будущего всемирного братства людей. Как же нам не оборачиваться назад? Николай Константинович Рырх всю жизнь занимался археологическими раскопками и организовал не имеющие себе равных пятилетнюю трансгималайскую центральноазиатскую экспедицию, которая проникнув в прошлое народов доказала единство их культур, а значит единство человечества. Николай Константинович Рерих, углубляясь в прошлое, соединял его с настоящим и заставлял служить будущему. Великий учитель, зная о единстве времен, поднял над миром знамя мира, знамя не отдельного народа, а знамя мира, на котором запечатлен древнейший символ всего сущего, в том числе единство миров и времен. Но Рерих устремлял в прошлое лишь Взор, а не сознание. Великий учитель призывал устремляться в будущее, трудиться для будущего, жить в будущем. Но только не в прошлом. Как Христос учил своих рыбаков-апостолов смело закидывать сети подальше в море, так и Рерих, зная о том, что мысль рано или поздно материализуется, призывал человечество закидывать мысль в будущее как можно дальше. Но если сознание человека переполнено впечатлениями, эмоциями, ощущениями ушедших дней, в него будущее не введешь. Такое сознание перегружено астралом, а у этого существа будущего нет, и именно потому он постоянно стремится развернуть голову человека назад, там его жизненные силы. Заземленное сознание живет в прошлом, и именно потому оно... Яростный враг всего нового, враг всех перемен, ведущих в будущее. Сознание, притягиваемое в прошлое, в будущее не поднимется. Даже воздушный шар не может оторваться от земли, если не сбросить балласт. И мы знаем, что если аэронавт хочет подняться на воздушном шаре еще выше, он должен продолжать сбрасывать вниз на землю лишний груз, точно так же не может подняться высшие сферы и сознание с лишним грузом. Именно от такого заземленного сознания человек, идущий в будущее, должен отказаться. Дух – неземная вещь, но дух можно привязать к земле и очень крепко. И тогда он, птица небесная, не сможет подняться в свои лучезарные сферы. Но разве к низу должен стремиться человек? Именно потому Христос и утверждает, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Но тот, кто изучает буддийскую литературу, обязательно отыщет такое место, которое охарактеризует Гатаму Будду как великого человека, собственными усилиями сделавшего себя совершенным существом. Но Будда стал еще более великим, потому что обернулся назад. Готама Сиддхартха Шакьямуни в своем развитии опередил земное человечество на целую вечность. Это не метафора. Тех духовных высот, которых собственными силами достиг принц Готама, став Буддой, сокровенно это слово означает то же, что и слово «Христос», Лучшие из людей Земли смогут достичь лишь в других Манвантарах. Гатама Будда, еще будучи на Земле, уже шел по дороге, ведущей в мир Будхи. Его ждала страна блаженства Нирвана. Позади, далеко позади него, уже совершенного, богоподобного существа, оставалось еще очень несовершенное человечество, погруженное в глубочайшее невежество. Будда был среди людей, но шел над суетой жизни, над ее двумя полюсами, не отвергая ни один, но и не отдавая предпочтения какому-либо из двух. Оставаясь среди людей, уча их, страдая их, Страданиями Будда все же шел по срединному пути, по золотой тропе равновесия, по тропе абсолютной гармонии, а мир был полон людей, которые метались то в одну сторону, то в другую, мучимые противоречиями, вопящие от боли, которую доставляли сами себе и другим своим неразумием. Благословенный шел в такой жданный мир блаженства. Он достиг этих лучезарных духовных высот. Он уже переступил одной ногой огненный порог нирваны, но, занеся вторую ногу, он в последний раз все-таки обернулся назад на любимое им человечество, на младших братьев своих». Вопли несовершенных людей, в который раз пронзили сердце благословенного Учителя, и боль мира сего, заполнявшая раньше его до самых краев, на сей раз пролилась через край. Сострадание к людям остановило его уже завершившего земную эволюцию. Та часть, что уже переступила порог вечности, уже не могла вернуться, но та, что еще была по эту сторону, осталась с человечеством. Все великие учителя в разные времена поступали так же, как Будда, и именно поэтому они, спасители человечества, еще называются и владыками сострадания, бодхисаттвами. Они ушли лишь частично. Одна часть их духовного естества обитает в сверхчувственных областях Вселенной, другая часть осталась с нами в сфере притяжения Земли, и только поэтому мы живы и остались людьми, и только поэтому у нас есть возможность идти по проложенному ими пути. Но есть на Востоке люди, достигшие высокого духовного состояния, которые поступают вовсе не так, как поступил Будда и другие великие души. Когда будем изучать тайную доктрину и другие мистические книги Востока, мы можем встретить резко отрицательную характеристику, данную учителями человечества тем, кто, продвигаясь по узкому пути в мир Духа, никогда не оборачивается назад». Эта характеристика есть нечто более суровое, нежели просто нелестный отзыв об эгоизме. Здесь речь об эгоистах необычных, эгоистах духовных. Этот термин многим не очень понятен, поэтому попытаюсь пояснить его, как понимаю. Есть люди... Как правило, это особая категория мистиков Востока, которые допускают ту же ошибку, что и грубые материалисты, отрицающие духовность. Только здесь мы имеем пример с обратным знаком. Для мистиков такого рода жизнь на Земле ничтожна, недостойна того, чтобы тратить время на ее познание и облагораживание. Материальность для таких людей – ничто, иллюзия – майя, нечто пустое. Приходящее, недостойное человек. Духовность – вот чего надо добиться во что бы то ни стало. Все свое время, всю волю, вдохновение, устремление, терпение, самодисциплину – эти люди направляют на то, чтобы уйти не только от общественно полезного труда, но вообще от труда. Они стремятся полностью отказаться от каких бы то ни было чувств и желаний личности, как плохих, так и хороших. Они покидают человеческое общество и затворяются где-нибудь в недоступных горных пещерах. Они знают очень трудные практики, с помощью которых добиваются, чтобы внешний мир перестал бы для них существовать, не вызывал бы у них абсолютно никаких чувств, никаких желаний, вплоть даже до желания видеть физическими глазами. Для чего они истязают себя? Для чего применяют столь суровые практики? Для того, чтобы затем применить свои духовные качества на благо человечеству? Вовсе нет. Как раз наоборот. Только для того, чтобы порвав всякие контакты с людьми, с миром, остановить колесо собственных перевоплощений и поскорее навсегда уйти из мира бытия в тот волшебный и таинственный источник, из которого когда-то пришла в сей мир их душа. Какой след оставят они на земле? Плохой, конечно, не оставят, но и ничего хорошего тоже. В Индии, самой древней стране Востока, эти йоги, завершающие таким отшельническим образом свою эволюцию, называются мадзубы. При помощи неустанных усилий им удается таки уйти от нашей страшной суеты и всех чувств и желаний, которые переполняют нас, от всех переживаний, которые делают нашу жизнь горько-соленой. Их существование не омрачают страсти и другие плотские проблемы и заботы, им не угрожают искушения земной материи, им неведомы не только многочисленные трудности и страдания, но и все радости, которые приносит человеку земная жизнь. В результате мистической практики преображается не только сознание, но даже физическое телом от зубов – Оно настолько утончается, что теряет свою физическую силу даже для передвижения, и способности физических органов чувств угасают. Органы чувств ослабевают настолько, что глаза уже не видят солнечного света, уши не слышат, язык перестает произносить слова. Эти отшельники уже не ощущают даже боли. Они уже не могут с помощью органов чувств Познавать физический мир, да это им давно уже, совершенно и не нужно. Они стремились именно к уходу из мира бытия. Устремляясь мир духа, они отвергли мир материи, как нечто совершенно недостойное внимания. Хорошо это или плохо? С одной стороны, не давать власти никаким внешним проявлениям над внутренним миром, Это не только очень хорошо, к этому мы должны стремиться всеми силами. Замечательна воля и самодисциплина этих людей, и достойно белой зависти их терпения и устремление ввысь. Самоотвержение этих людей стало, можно сказать, абсолютным. Они достигли предела духовности для человека. Но, с другой стороны, отказываясь от участия в жизни... Отвергая даже органы чувств, эти устремленные к абсолютной духовности люди отрицают саму жизнь, а значит саму материю. Можно ли сказать, что добившись абсолютного равнодушия к жизни, эти люди добились равновесия и гармонии? Внешне это вроде бы так, но на самом деле эти мистики не добились истинного равновесия, потому что не добились вмещения. Они впали в крайность. Они признали, допустили в сознание, лишь один полюс магнита и напрочь отвергли другой. Признав дух, они отказали в таком же праве на существование – материи. Они примагнитили сознание к высшим планам и напрочь отвергли низшее. Примечание. Узкоматериалистическая наука впала. В другую крайность она признала материю и не признала дух. Конечно, корни всего сущего на высших планах, но возьмем земные аналоги в растительном царстве. Разве корни растений не предназначены для того, чтобы дать жизнь стеблям, листьям, цветам и плодам, которые и есть породители корней? Конечно, без корней не бывает плодов, но не будет плодов. Не будет и корней, и здесь мы видим единство двойственной жизни, и здесь для ясного и правильного понимания природа показывает нам необходимость вмещения. Конец примечания. Мало того, что эти йоги-отшельники в этой манвантаре не выполнили или не до конца выполнили задачу, поставленную их душой, посылая материальные частицы себя своей личности на землю, душа неутолимо жаждет все более и более глубокого познания себя с помощью себя. Каждое воплощение дает ей новые, бесценные, уникальные опыты. Она добывает новое знание о незнакомых ранее проявлениях вечно изменяющейся материи. Кроме того, душа вбирает в себя с большой буквы через себя с маленькой буквы совершенно новые одухотворенные частицы и тем самым растет в пространстве вечности она никогда бы не проникла в нижние миры миры материи, если бы не было воплощения думаю можно сказать что йоги мадзубы отвергнув себя всё же разочаровали свою собственную душу Думаю, у нее будет немного радости, когда посланная ею на землю личность, не в турпоездку посланная, по серьезному делу, возвратиться домой, не сделав этого дела, с пустыми руками, только с одним радостным возгласом «наконец-то, наконец-то я вернулся из этой никудышней командировки». Будь на трижды неладна, никуда не хочу, не посылай больше меня ни в один мир, никогда не хочу, никогда нигде воплощаться. Продвигаясь в святости, подобные редкие мистики чаще всего добиваются того, к чему стремились. Они достигают нирваны, мукти, и они уходят в эту небесную, поистине райскую страну блаженства без остатка Они стали совершенно бесчувственны, поэтому им нет никакого дела до остальных людей, они для них просто не существуют. К страданиям человечества эти святые, увы, безразличны. Они не отдадут себя на распятие во имя спасения других, они просто не поймут, зачем и кому это нужно. Как же в этом случае назвать их, добившихся предела духовности, чье сердце, хотя и совершенно лишено какого-либо зла, но одновременно лишено и сострадания. Такие святые названы духовными эгоистами. Их воля помогает достичь духовных высот, но над ними сияет только одно солнце их собственное эго. Много вокруг нас бездушных людей, говорит Блаватская. Примечание – «Тайная доктрина», первый том, страница 296 Ибо подобные случаи встречаются как среди злобных материалистов, так и среди лиц, которые, продвигаясь в святости, никогда не обращаются назад. Так что, как видим, стремящихся к нирване, в мир Духа, в Царство Небесное, в Царство Христа следует различать по огням сердца, по наличию в нем именно сострадания, к несовершенству, ко всему сущему. Так что же нам делать? Оборачиваться назад или не оборачиваться? Правильный ответ мы сможем найти лишь при условии, что наше сознание уже обладает качеством вмещения. Этот ответ поднимется над «да» и «нет», и сознание, признав равноправие каждой полярности, не отдаст предпочтение ни одному из полюсов, но, вместив оба, поднимется вверх, бесстрашно взирая из неделимого мира духа на «да» и на «нет», которые властвуют каждый в своей половинке мира материи.